Глава 17. Прихоть. Когда вы глядите на какой-нибудь яркий предмет, в глазах у вас всегда остаётся на известное время его силуэт. Предмет этот несколько минут преследует вас своими очертаниями, куда бы вы ни направили свой взор. Нечто подобное происходило с Анной после её встречи с Шеловым. Физиономия последнего, эта адски красивая физиономия, преследовала её всюду. Она старалась не думать о нём, но мысли не слушались. И все, нет, нет, да и возвращались к той же теме. Уже четыре дня прошло с тех пор, как она видела Шилова, а впечатление от этой встречи было свежо, как будто она произошла всего каких-нибудь 5-10 минут тому назад. В особенности преследовали ее темные таинственные глаза графского управляющего. Она сердилась на себя за эти вольности воображения, старалась думать о Смельском, о сестре, об участи Краева, но что поделаешь с мыслью, с этим неведомым и вместе с тем тяжким гнетом мозга. Временами ей казалось, что она ненавидит это ужасное лицо, но зато в другое время она ловила себя на таком чувстве, что бледнела от страха и подолгу просиживала, закрыв лицо руками. Шелов тоже стал странен за последнее время. У него, впрочем, ощущения были менее сложны. Он сразу объявил себе, что чувствует прихоть красивой, великолепно сложной девушки, и не проще не только приударить за ней, но и окончательно отбить ее у Смельского, чего бы ему это ни стоило. Много имел он на своем веку различных амурных историек. Много видел благосклонности от таких красавиц, которых одна улыбка поражала сердца, как удар молнии. Но ни одна из них не нравилась ему так, как нравилась Анна. Назвав это прихотью, Шилов, однако, ошибся, потому что вскоре убедился, что это далеко не прихоть, а чувство, настоящее горячее чувство, со всеми симптомами его зарождения. Четыре дня миновало уже, а он не имел еще ни одной встречи с Анной. Несмотря на то, что часто фланировал мимо дачи Краевых. Не решаясь, однако, войти по своим особым соображениям, делающим честь его опытности, как селадона, Он искал встречи с Анной на почве более нейтральной и, наконец, как и должно было ожидать, нашел эту почву. Она опять шла на вокзал, на встречу Смельскому. Было это около девяти часов вечера. В этот день Смельский объявил ей, что у него будет в городе много работы, и он привезет результат последнего вопроса Краева. Когда она сворачивала на мостки, ведущие к вокзалу, перед ней внезапно, словно из-под земли вырос, появился Шилов. Она холодно ответила на его поклон и хотела пройти мимо, но он тоже повернулся и пошел с ней рядом. Она искоса взглянула на него и заметила, что лицо его побледнело, глаза стали еще мрачнее, а в общем он сделался еще красивее, еще эффектнее. Он заговорил с ней как со старой знакомой, как с невесткой друга своего. Каждое слово его дышало той полунебрежной простотою, которая всегда подкупает серьёзных девушек, не любящих искателей приключений. Шилов сказал, между прочим, что сам не знает, что с ним творится в последнее время. Если бы он был сентиментальный человек, то назвал бы это тоской. Но так как смотрит на вещи с их простой и реальной стороны, то пришёл к заключению, что это настроение духа имеет вполне логическое и простое объяснение. Его начинает сильно мучить эта история. Как только он подумает, в каком положении находится теперь её сестра, Так у него просыпается злоба на этого Краева, да, кстати, и на самого себя. «Да на себя-то чего же вы негодуете?» спросила Анна с удивлением. «За то, что я стал невольной причиной всего этого семейного горя, от которого, на вашу долю, Анна Николаевна, согласитесь, перепадет немало. Дорого бы я дал, чтобы этого вовсе не было, а главное, чтобы не было, чтобы я не видел». Шилов вдруг умолк, ударил трость о какой-то тонконогий длинный цветок и сшиб его, как срезал. «Кого?» – спросил Анна с тревогой в голосе. Шилов молчал, а молчал с умыслом, потому что это безмолвие было гораздо красноречивее ответа на вопрос, на который ответить прямо он пока не чувствовал за собою никакого права. Но зато он имел право ответить глазами. Он знал неотразимость своего взгляда в известные моменты и широко воспользовался этим средством. В Париже один из профессоров сказал ему, что у него замечательные глаза, что он может быть с одинаковым успехом, как укротителем, так и гипнотизером. С тех пор Шилов тысячами случаев убедился в правдивости этих слов. Но не на поприще львиных клеток или гипнотизерства, а на арене амурных побед. Зная это, Шилов сильно надеялся на власть своего взгляда. И вот действительно, она вздрогнула, опустила голову и прибавила шагу. Лицо ее сперва побледнело, потом вспыхнуло, она сразу оборвала разговор и, казалось, хотела убежать от своего спутника. И, может быть, сделала бы это под каким-нибудь предлогом, если бы Шилов сам первый не раскланялся с нею. Когда она спустя несколько минут увидела выходящего из вагона Смельского, она почувствовала радость, словно не видела его долгое время. В этот день она была с ним особенно ласкова и сама чувствовала, что ей хорошо и покойно с ним, а о Шилове старалась не думать. О Крайве Смельский привез неутешительное известия: Он наговорил грубости следователю и переведен в дисциплинарную камеру. Это сильно повредит ему на суде. Заключил молодой адвокат. Что же он сказал следователю? Спросила Анна шепотом, потому что они находились в саду на недалекой от дачи скамейки, и Таня могла все услышать. Сказал просто грубость. Укончил, ответил Смельский. Но, на мой взгляд, тут важна не эта грубость, не слова, а та причина, которая вызвала ее. Креф действительно жалок. И как хочешь, Анна, чем больше я вижу с ним и наблюдаю его, тем больше прихожу к заключению, что тут есть какая-то... Злополучная судебная ошибка. И Смельский стал передавать Анне все подробности своих наблюдений и мельком бросил несколько таких явных подозрений в сторону Шилова, что не равнялись почти уликам. Анна, сама не зная почему, опять вступилась за Шилова. Вступилась невольно, словно язык ее говорил против ее воли. И опять Смельский с испугом поглядел на нее. Как тогда, в комнате Сломотовского дома, когда она неожиданно появилась вместе с Шиловым, Смутное подозрение на этот раз уже ощутимо запало в душу Смельского. Ему хотелось сказать «Анна, зачем вы защищаете негодяя?» Но напомнился вовремя не сказал этого, потому что, несмотря на сомнения и предчувствия, он не имел права называть Шилова этим словом, не находя доказательств. Бешенство ревности заклокотало в нём, но он поборол и его, расставшись с Анной почти холодно. Только от Шилова он решил быть теперь подальше и даже переехать из Ломотовского дома куда-нибудь в комнату к дачникам, поблизости от дачи Краевых, как он это предполагал сделать ранее. Прошло еще два дня. Она положительно не знала, что с ней творится, и все тянуло куда-то. Словно какой-то таинственный голос ясно шептал ей «Иди, иди». Она пробовала бороться с повелением, пробовала его не замечать, игнорировать, но чем больше она делала эти усилия над собою, тем острее было чувство тоски и сознание необходимости куда-то идти. Наконец она решила, что ей и действительно необходимо прогуляться, что она сидит всё дома, около больной сестры, это вредно отзывается на её собственном здоровье. тони теперь лучше, она может обойтись сейчас другой без её присутствия, а ей, Анне, надо гулять, делать движения. Она надела лёгкую барежевую шляпу, взяла в руки зонтик с длинной ручкой, украшенный бантом из лент, и вышла за ограду садика, сама не зная, куда идёт. Свернула она к Салмутовскому парку и пошла так быстро, как будто боялась опоздать куда-то. Шла она и думала, но лучше бы она сорвала голову со своих плеч, чем допускать в нее те мысли, которые ее теперь наполняли. Она думала не о Смельском, не о горе сестры, а о Шилове. Она видела всю его фигуру, а физиономию даже так ясно, что несколько раз проводила рукой по лицу, словно стирая с него что-то. Она решила, что она больна, что на нее подействовали бессонные ночи около постели больной, а Шилов тут ни при чем, и будь Шилова, который, правда... произвел на нее сильное впечатление своей выдающейся наружностью, она, может быть, также грезила бы Краевым. Словом, болезнь найдет свой предлог. И она решила обратиться к доктору. С такими мыслями она вошла в тенистый парк. Сделала несколько шагов и остолбенела от изумления около первой же скамейки. На ней сидел Шилов. Он как будто бы ждал ее, потому что встал с улыбкой и пошел навстречу. А не хотелось убежать, но от испуга или от какого-то другого чувства ноги ее не слушались. Они поздоровались, и опять она встретила чудный таинственный взгляд этого человека, от которого мурашки пробежали по ее телу, и все оно наполнилось какой-то приятной сладкой стомой, словно любимая рука прикоснулась к нему. Было еще очень раннее утро. Золотые лучи прорывались чащу, целый громадный хор птиц чирикал по веткам. Прохладный ветерок шумел в листве, бросая трепетные яркие пятна света на песок аллеи. Вдали… Сквозь стволы и зелень, как на декорации, виднелись позолоченные солнцем лужайки, изгибы аллей, мостики через канавы, маленькие долины и возвышения. Эта скамейка была поставлена владельцем, очевидно, с расчетом, потому что отсюда сразу открывался волшебный вид на все прелести парка. «Ого, вы сегодня рано вышли гулять», – сказал Шилов, протягивая руку. «Впрочем, сегодня такое особенно прелестное утро, что сидеть дома могут только больные или очень занятые люди». Анна ничего не ответила. Она имела растерянный вид. Ей все хотелось уйти. Но она не только не могла этого сделать, но даже подошла к скамейке бок о бок с Шиловым и села на нее. Шилов тоже сел. Лицо его имело торжественное и торжествующее выражение. Несколько раз уже он накинул Анну с ног до головы таким критическим взглядом, заметь, который она вспыхнула бы от стыда и оскорбления. Но она не заметила. Она сидела, опустив голову, Нервно кусая губы и чертя что-то зонтиком по песку. Движение это было машинальное, но вдруг она вздрогнула и быстро замахала концом зонтика, стирая то, что получилось на песке. Это была буква Ш. Наконец она помнилась и стала. Куда вы? спросил её Шилов. Домой. Сестра ждет. Она, верно, уже проснулась. Боже мой, Анна Николаевна, неужели для сестры вашей мало услуг той сиделки, которую ей на не уграв? Это напоминание не понравилось Анне. «Мало», – коротко ответила она. «Сестра и сиделка не одно и то же. Прощайте. Если увидите Андрея, скажите ему. Нет, ничего не говорите. Я сама». И она, кивнув головой, быстро пошла по аллее назад к дачам. «Попалась», – прошептал Шилов, и самодовольный, сияющий, тоже встал и пошел в другую сторону.